Глава пятая. Я ко всему была готова, но точно не к тому, что Лика позвонит мне в 4 утра. Четыре, еще даже на улице темень. Ты с ума сошла, я спать хочу! Ты проспишь, Илья с тебя уволит, и придется искать нового секретаря, жизнерадостно заявила Лика. А тебе же забочусь. «Об инкубе своем ненаглядном ты заботишься. И о себе!» – возразила я. «Еще полчаса!» И положила трубку. К чести Лики она позвонила ровно через 30 минут, так что мне удалось поспать еще немного. Но нужно все-таки вставать, иначе не успею позавтракать и привести себя в порядок. Пришлось действительно торопиться и носиться по квартире, как угорелой, Даже Лекси случайно разбудила. Подруга хоть отнеслась с пониманием, Благо, я вчера рассказала ей все, что могла. Мобиль, как и говорил инкуб, приехал ровно в 5.30. Как только позвонил водитель, я сразу спустилась вниз. В это время улочки пустые, я с удовольствием разглядывала спящий город. Интересно, на чем мы отправимся? В мегаполис мы с Лекси приехали на магопоезде. И это было интересное приключение, с учетом того, что до этого я ни разу не покидала родной край. Про остальные способы путешествия я только читала в сети. Наконец, мобиль мягко остановился, и я, непонимающе огляделась. Какая-то пустая площадка. Мы приехали? Оказалось, путешествовать Тинкуб предпочитает на ездовых ящерах. Нет, серьезно? Ей же технически-магические планеры. «Зачем? Вот зачем подвергать свою жизнь такому риску?» Нариса, он не кусается. Ильяс закатил глаза. «Или вы залезаете в кабину, или попрощаемся сейчас. Навсегда. Я работаю на инкуба-шантажиста. Ладно, ладно». Ящер выглядел ужасно страшным. Глаза с четыре моей головы, а тело вообще огромное, размером с дом, наверное, спина плоская. И к ней прикреплена хлипкая кабинка. Ладно, не хлипкая и не кабинка, а нормальная такая большая металлическая кабина. Ящер тоже серебристого цвета, так что они почти сливаются. О чем я только думаю? Пока ящер лежит, можно легко забраться в кабину по приставной лесенке. Что я и сделала? Кислые жуки, я ж даже завещания не написала в свои-то годы. Не то чтобы у меня было много имущества, но вот... Свой телефон я вполне могу завещать Лекси на память. На самом верху я замешкалась, и Инкуб, шедший за мной, видимо, потерял терпение. Сильный толчок, и я уже на сиденье. Ильяс в мгновение оказался напротив и захлопнул дверь, стукнул в стену сзади себя, и мы взлетели. Я ошарашенно смотрела в окно на удаляющуюся площадку, и окружающие поля, и не понимала, почему кабина не двигается. Вообще, будто мы на земле стоим. Перевела взгляд на инкуба, и он соизволил мне объяснить. Амортизирующие чары. Нариса, вы же смелая девушка. Что вам какой-то ящер? Соберитесь. Ага, посмотрела бы я на него, когда... Когда... А, все равно. Кажется, этот хладнокровный столб вообще ничего не боится. А вот я... Обычный смертный мак-кротик. Я боюсь ящеров высоты и вот этого чурбана напротив. Между прочим, толкнул он меня с хорошей силой. Не больно, но почему-то обидно. Инку подкинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Отвлечь или не стоит? Но мне же интересно. От любопытства крота уволили. Нариса одернула себя, но пялиться на Ильяса не перестала. Ну, что еще? ряфнул он, открыв глаза и посмотрев на меня. Ой-ой, он еще и взгляд чувствует, буду знать. А почему именно ящер? Спросила я. Есть же планеры, магопоезда и... Потому что это самый быстрый вид транспорта. Ящер, в отличие от магов и техники, умеют смещать грани мира. Я тоже слышала об этом, но мне в голову не приходило, что когда-нибудь я прокачусь на ездовом ящере, На них один билетик стоит как мобиль. А мы это почувствуем? Нет, только вид за окном изменится, любопытный кротик. Я смутилась от такого обращения. Как-то интимно прозвучало. Лучше я действительно буду смотреть в окно. Молча. И хорошо, что смотрела, потому что в один миг небо из голубого стало ярко-алое. Я ахнула и отшатнулась от окна. Все хорошо, мы изнанке. произнес инкуб. Я поймала его изучающий взгляд и сглотнула. Тут не знаешь, чего опасаться больше – красного изнаночного мира или инкуба, которому для жизни нужна сексуальная энергия. Я сложила руки на коленях и решила, что до окончания поездки буду молчать, как червячок. Мне хватило минут десять, чтобы освоиться и сесть ближе к окну. Никогда не была на такой высоте, и сейчас вид околдовывал. Тем более, что это изнанка. Алые реки, багровые берега, красное небо. Здесь все было оттенка этого цвета. Жутко и страшно, но завораживающе. Инкуб меня не беспокоил. Достал планшет и уткнулся в него. Я покосилась на начальство и тоже решила последовать его примеру. Благо, планшет был у меня с собой. Открыла расписание и посмотрела его. Сегодня Риуи До обеда, а потом возвращаемся в офис. Встреча с Рикаром вечером. Кажется, этот инкуб, с которым я столкнулась в первый день. Неприятно, но что делать? Завтра выходной, хотя в расписании и стоит несколько встреч. Надо будет уточнить, понадоблюсь ли я. Что-то мне подсказывает, что выходных у меня не будет. В этот момент ящер рыкнул, и я оторвалась от планшета, чтобы бросить взгляд в окно. Снова привычное голубое небо. «Мы прилетели?» — повернулась к инкубу, который, оказывается, снова за мной наблюдал. «Не получилось у меня молчать, как червячок». «Да, почти», — ответил Ильяс. «Сейчас будем снижаться». «Было интересно наблюдать, как приближается Земля. Как бы я ни храбрилась, все равно успела испугаться и не могла расслабиться весь полет». Когда же, наконец, покинула кабину и ступила на землю, еле подавила желание скинуть туфли и зарыться в почву пальцами ног? Неявно явно нужна будет подзарядка. Попробую сбежать в парк. Когда вернемся? Сейчас же времени явно на это не было. Ильяс отошел чуть в сторону и общался с подошедшими работниками вулкана. Ящер за спиной взмыл воздух. А сам вулкан возвышался прямо перед нами. А еще здесь было жарко и душно слишком сильно. Мне стало не хватать воздуха, и я приложила ладонь к шее. — Что происходит? — Нариса! — прорычал инкуб, оказавшись напротив меня. — Где перчатки? — Перчатки? — пересохшими губами спросила я. — Но они же для раб-раб выдавить слова. Не получалось, я стала задыхаться, ноги подкосились, и я опустилась на горячую землю. «Ну что за непрофессионализм!» – прорычал Ильяс, присаживаясь рядом и стягивая со своих рук перчатки. Потом начал натягивать их на меня. Получилось легко, ладонь у меня все-таки раза в три меньше, чем у него. Мне резко стало лучше, и я глотнула свежего, а вовсе не горячего воздуха. Инкуп в это время натягивал на себя другую пару перчаток, которую ему вручил кто-то из работников. «Тебе Лика не сказала, что обязательно надевать весь комплект костюма?» Зло проговорил он, вставая и рывком поднимая меня с земли. «Все вещи создают защитный контур. Что-то снимаешь, и контур рвется. А здесь под 500 градусов температура». «Простите», — пробормотала я. «Я жду ответ на свой вопрос». Она говорила, что перчатки нужны для работы славой. Я подумала, это не обязательный элемент одежды. Ильяс вздохнул и буркнул под нос. «Две дуры, не иначе». Мне стало обидно, но только чуть-чуть. Все-таки сама виновата. В журнале был дан строгий перечень одежды. Мы заказали все, и мерила я тоже все. Ильяс ждать моего ответа не стал развернулся и направился снова к ожидающим его работникам вулкана, а я смогла осмотреться. Здесь все были в таких костюмах, кто-то даже с прозрачными масками на лице, чуть в стороне какие-то постройки, скорее всего, временного типа, несколько технических машин, видимо, для добычи меридия, а небо закрывал Риуи, огромный, судя по следам на склонах, недавно извергался, Земля вокруг была серая, без какой-либо растительности. Тут и там выбрасывали фонтаном пары, магму, гейзеры. Никогда бы не подумала, что окажусь в таком месте. Инкуб пока не обращал на меня внимания, и я, не упуская его из виду, села на корточки и приложила ладонь к земле. Даже через перчатки горячие. Закрыла глаза и прислушалась. Сразу почувствовала энергию земли, но какую-то более мощную, чем обычно, смешанную с огнем. Так интересно! Земля шумела и рокотала, стремилась рассказать свою тысячелетнюю историю и показать, как тут все было и как все будет. Наверное, я впервые так погрузилась в ощущения звуки, гул магмы и земли, что совсем потеряла счет времени. В себя меня привел резкий рывок за шиворот. Я распахнула глаза и встретилась взглядом с инкубом. Он снова выглядел недовольным. «Простите», — пробормотала я, когда он отпустил мою куртку и отступил на шаг. «Что-то я совсем непрофессионально себя веду. Помощница должна ходить тенью за руководителем и предугадывать задачи, а я...» «Что вы почувствовали?» — раздался неожиданный вопрос. «Сейчас?» — переспросила, как дура. «Да, слушать землю здесь весьма опасное занятие». Риуи уже больше трех тысяч лет. Пока он расскажет вам всю свою историю, вы состаритесь. Я знала, что иногда маг может настолько погрузиться в свою стихию, что впадает в кому и больше не живет. Но считала, раз это настолько редкие случаи, то меня не касаются. Я ведь осторожна. А тут вот оно что. Это было нечто стихийное, вне времени». «Гул, движение земли, кипение магмы...» Попробовала я описать свои ощущения, но они все равно были далеки от реальности. Рассказ стихии просто невозможно передать словами. «Хорошо», — откликнулся Инкуб. «Пойдемте теперь работать». Он зашагал к вулкану, и я последовала за ним, теряясь в догадках, что должна буду сделать. «Мне сказали, что Риуи взорвался», — вспомнила об этом. А с ним же все в порядке. Видимые последствия я убрал ночью. Теперь нужно поработать с самим вулканом. Риуи, как маленький капризный, думала, скажет ребенок, но инкуб закончил. Старичок, все ему не по нраву. Успокоить его сложно, а огненные духи здесь не приживаются. В голове не очень укладывалось, как можно успокоить вулкан. Но ну, мы уже подошли к Риуи совсем близко. Так. Сказал инкуб, присаживаясь на корточки и взглядом показывая мне сделать так же. Приложите ладонь к земле, только в стихию не погружайтесь. Почувствуйте сам вулкан извне. Сделала, как он сказал. Ощутила не только Риуи, но и инкуба. Это просто с ума сойти можно, насколько у него мощная магия. Наравне с вулканом, наверное, если бы можно было сравнивать вулкан и мага. Я тут как червячок. Чувствуете, Риуи злится, он не успокоен. — Да, — откликнулась я, когда поняла, о чем он говорит. — Тогда я уменьшаю температуру лавы, а вы немного сдвигаете земную кору, чтобы ему было посвободнее. — Что? Я сдвигаю кору? Он с ума сошел? — Я не могу. — Скажите, когда хотя бы попробуете. Сглотнула ком в горле. Инкуб явно сумасшедший. «Никакой маг Земли не сдвинет такую громадину!» «Или пробуете, Нариса, или я вас уволю», спокойно заявил инкуб-шантажист. «Пробую», — выдохнула я и действительно направила магию. К моему удивлению, это получилось совсем просто. Через мгновение я поняла, что инкуб мне помогает, будто поддерживает своей магией. Без него бы точно не вышло. «Ну, вот и все», — заявил Ильяс, вставая. А я поняла, что ноги затекли вообще. «Не буду просить о помощи», — решила я, когда инкуб развернулся и направился к своим работникам. Села на землю, выпрямила ноги и начала их растирать. Илья сбросил в мою сторону недовольный взгляд. «Кажется, после этой поездки меня уволят». Залипала не там, где нужно. Инкубу пришлось за мной бегать. Перчатки не надела, чуть в кому не впала, заслушала землю. Теперь он меня ждет, чтобы улететь. Уже и ящер приземлился. Поднялась с трудом и на покалывающих ногах направилась к Ильясу. Ильяс. Крутик медленно приближалась, закусив губу, и я подавил вспышку раздражения. Вот нельзя было взять костюм на пару размеров больше. Зачем брать в облипку? Заинтересованные взгляды работающих здесь магов бесили. Разве не понятно, что если девушка со мной, она занята? Все равно ведь у кротика запрет на отношения. Так и нечего на нее смотреть. Вообще, я был ею приятно удивлен. Другая бы заикалась от ужаса, а Нариса любопытная, как кошка. Даром, что кротик. Когда она сразу по прилету решила послушать стихию, я был тронут. Похвальное рвение и желание погрузиться в работу, но ее вид. Хорошо, что фигура полная. Если б не фигура, я бы сделал ее любовницей. Понял отчетливо, когда она подошла совсем близко. Ох уж эти глаза и губы. Снять очки и совсем красавица. Кожа на вид нежная, так и тянет потрогать. Дав себе мысленного пинка. Кивнул ей на кабину. «Заходите». Девушка послушно начала подниматься по лестнице, а я понял, что дурак. Лучше бы я шел первым. Не маячила бы перед глазами ее пятая точка. Почувствовал, как начал усиливаться голод и приглушил его силой воли. Не думал, что голод среагирует на Нарису. Все дело наверняка в ее пятой точке. Только теперь по прилету нужно снова звать любовницу. Еще и на вулкане опять сильно потратился. Благо, Риуи успокоился, и теперь можно снова добывать здесь меридий. — Я уволена? — отвлек от размышлений нежный голос Нарисы, и я поднял на нее взгляд. Мы летели уже пять минут, и все это время девушка молчала, а сейчас такой странный вопрос. — Нет, с чего вы взяли? — Ну, дурацкая у нее привычка закусывать губу. — Я вас подвела? — В чем? Не понял я, что эта дурочка уже себе надумала. Не люблю бабские выводы из ничего. Забыла перчатки, чуть не погрузилась в кому, замешкалась у вулкана, перечислила она. Ну, точно, дурочка. Нариса, не мелите ерунды. От вас требуется профессионально выполнять свои обязанности. С чем на Риуи вы справились. На вулкане вы впервые. Это естественно, что в чем-то допустили ошибку. «Уволю я вас, если не включите мозги и не будете ими пользоваться по назначению. Первые два дня она вела себя как первоклассный специалист, поэтому я ее и взял. Вылезавшие девичьи заморочки напрягали, надеюсь, она такая только в непредвиденных и необычных ситуациях. Хотя я бы предпочел помощницу, которую чем-то непредсказуемым не лишишь самообладания. К сожалению, Идеальных специалистов пока не встречал. Девушка молчала, а я достал планшет и погрузился в дела. «Шер Ильяс?» «Да». «Ну точно, любопытный кротик». «Почему именно моя помощь? Ведь магов Земли много». «Поймете, когда прочитаете соответствующие главы книги». Посмотрел на нее и все-таки пояснил. «Для работы с вулканами нужно много магии определенной направленности, а не просто огненной. Такое в настоящее время. В моей компании обладаю только я. Искать специалиста для помощи с вулканом нужно по тем же критериям, что и мою помощницу. Не вижу смысла брать дополнительного мага, когда он нужен не так часто». Нариса кивнула и посмотрела в окно. Мы почти на месте. Я убрал планшет, не сводя глаз с девушки. Надо бы ее обрадовать. Кстати, завтра ваш рабочий день начинается на целый час позже и заканчивается на час раньше. Интересно, станет возмущаться от работы в выходной. «Спасибо, Шер Ильяс!» невозмутимо ответила она и даже мило улыбнулась. Видимо, возвращается самообладание. Ничего, я уже понял, как вывести ее из себя. Будем экспериментировать. Почему-то мысли о том, как Кротик снова покажет любопытный нос, подняли настроение больше, чем наша хорошо выполненная работа.